Глава тринадцатая «Как он сбег!» — в ярости выкрикнул Макота. «Как!» Мокрый с ног до головы крючок кивнул на верхнюю часть клетки, почти целиком ушедшей под воду. Упала. «Я вижу, что не взлетела! Почему она упала? И как он сбег оттуда?» «Да ведь ехали быстро!» — пожал плечами Лопаухи. «Машина тяжелая. Железяка треснул, я причем. Она под самоходом треснула, не подо мной». Они стояли на краю плиты, которой вели аппарели. Сквозь дыру открывался вид на тусклый железный мир внутри корабля. Огромные залы, огни лампы факелов в сумерках, гулкое эхо, бесконечные лестницы. На мостках местные разделывали тесаками тушу выловленного катрана. Вокруг сновали бандиты, вытаскивали из воды повозку и клетки. Несколько гарпунчиков, подняв оружие, дежурили в лодках у обвалившейся переправы. «Поговори у меня!» Макота сунул под нос крючку кулак. «Самоход не твое дело! Твое дело телега, а она в озере! И шакаленок сбег! И мутант мой!» Не помня себя от гнева, атаман врезал крючку по челюсти. Удар был силен, лопоухий упал. Сел, упершись ладонью в железо. По челюсти побежала струйка крови. Крючок потер подбородок. Глаза его свергнули ненавистью. Макота этого не видел. Сбежав по аппареле, он прыгнул в воду. фыркая, присел, нащупал в мутной воде нижнюю часть клетки и с хриплым выдохом приподнял. Поставив клетку вертикально, попятился, разглядывая. «А!» — задрав голову, он ткнул пальцем в сломанный замок. «Кто его сломал? Кто?» «Да ты... ты что, сам шоколенка выпустил?» Макото по привычке потянулся к пистолету на ремне, забыв, что намокшее оружие не выстрелит. «Пятнистый сломал», — глухо ответил крючок. «Мутант!» «Зачем бы он стал его ломать?» «Ты чего врёшь, сволочь ты поганая? «Не вру! Пятнистый шакалёнка выпустил, после всех расшвырял, дорванул отсюда!» По целой аппарели сбежал запыхавшийся дерюшка. «Шоколёнок там!» — крикнул он. «Где?» — заорал атаман. Позабыв о своих подозрениях, он ухватил дерюшку за ногу и, едва не стащив воду, полез на мостки. «Где, тварь? Сюда его!» «Не, уже далеко он!» Молодой бандит помог хозяину выбраться. «К берегу под мостками пробирается. За ним!» «Крючок, бочка! Берите машину, стволы и за шоколенком!» Распорядился Макота. «Кромвель с ними! Сеть не забудь! Догоните, пока его котраны не сожрали!» Он накинул взглядом своих людей, машины, железные настилы, ведущие в огромную гулкую трубу корабля. «Мне б с вами!» «Не могу, тут и надо глядеть!» «Сами езжайте, и шоколенка целым доставьте!» Вскоре под колесами мотофургона задрожал настил. Машина смогла съехать с плиты, когда местные притащили новую аппарель и установили ее рядом с той, что осталась целой. За рулем сидел крючок. Рядом бочка с ружьем и погнутая трубой, которой еще со времен атаки на омеговский танкер он прикипел всем сердцем. На подножке стоял кромвель с револьвером в руке. К плечу была пристегнута сетка. Крючок сосредоточенно смотрел перед собой. Он даже не жевал. «Вон дичь!» — воскликнул кромвель. На краю соленого озера мелькнула фигура. Беглец, покинув мазки, бросился к тропинке между слоистыми холмами, за которыми торчала темная вершина скалы. «Ага!» — заорал бочка, возбужденный облизываясь. «Туда, крючок!» «Куда?» — хмуро спросил лопоухий. «Вон же, вон!» Здоровяк ухватил его за плечо. «Я слеп от своей наркоты! Вон, бежит!» Фургон повернул на квадратную площадку, с нее на узкий мосток, приподнятый выше на других сваях. «А мы того, людоедам на обед не попадемся?» Засомневался вдруг бочка. «Нет!» — ответил Кромвель, прищурившись. Он весь напрягся, нервно комкая длинными пальцами сетку. Монокль поблескивал на солнце. «Кочевники отступили на юг. Мы едем на север!» «Погода плохая», — перебил крючок. «Скоро буря!» Все уставились на небо за холмами. Оно стало бледно-желтым. «Э-э, какой цвет у него!» — протянул бочка. «Это чего так?» Кромвель пояснил. «Иловая буря скоро!» Во время нее все внутри корабля прячутся, а кочевники закапываются. Как закапываются? А дышать чем? Назад надо, решил крючок, поворачивая руль. Ты чё? взвился бочка. Никакого назад. Едем за шоколенком. Он пёхом топает, далеко не уйдет. До буря успеем его споймать и назад воротиться. Тем паче у нас вон. Он покосился на Кромвеля. Какой охотник бывалый. Далеко впереди хромавший по тропинке беглец исчез между холмами. Небо на горизонте стало темно-желтым. Миновав холмы, тура обернулся. С мазков сезжал знакомый мотофургон. Там сидели трое или четверо бандитов. Впереди высилась скала. Из расселенной у основания били шипящие струи пара. Нога болела все сильнее. Он хромал, рука висела плетью. С каждым шагом боль простреливала ее от плеча до запястья. В вершину скалы скрывала густая пелена. В струях пары над угадывались очертания какой-то конструкции. Подойдя ближе, Туран увидел покосившийся сарай. Рядом торчащие из трубы. Зачем тут все это поставили? Услышав сквозь шипение пара рокот, он кинул взгляд через плечо. Самоход показался на склоне холма. Место явно давно брошено. Никто здесь не живет. Прикрыв лицо, беглец поспешил дальше. Нога подогнулась, и он упал, вскрикнув от резкой боли в колене. Покатился к краю расселены, прижав раненую руку к боку, но успел вцепиться в основание трубы. Клубы теплого пара окутали его. Какое-то время Туран лежал на спине, зажмурившись, потом перевернулся на бок. Плечо распухло, сквозь дыру в рубахе виднелся фиолетовый синяк. Поднимаясь, Туран неловко оперся на раненую ногу и едва не свалился опять. Самоход почти спустился со склона. Стоящий на подножке кромвель крутил веревку с каким-то клубком на конце. Сеть! — понял Туран. — У него сеть, какой ловит сайгаков. А Кромвель — лучший охотник в банде. Рокот мотофургона нарастал. Бандиты приближались. Ведя здоровой рукой по стене сарая, Туран добрался до лестницы и полез на крышу. Наверху осмотрелся. У дальнего края стояла лебедка на козлах. С нее свешивался трос с ржавым крюком. Двигатель мотофургона рокотал все громче. И Туран побрел к лебедке, подволакивая ногу. Добравшись до нее, схватился за трос, раскачав, подтянул к себе тяжелый крюк и положил его на край крыши. Машина показалась в белёсах клубах. Крючок сидел за рулем, Кромвель по-прежнему стоял на подножке. Из окна с его стороны высунулся бочка. Самоход ехал не слишком быстро, пробуксовывая. Из-под колес летела грязь. Туран навалился на лебедку. Она не поддалась, но потом что-то заскрежетало в основании, и катушка провернулась, высвободив часть троса. Он выпрямился, занес над головой крюк. Мотофургон ехал прямо под ним. Кромвель вскинул голову и уставился на беглеца. Туран что было сил, швырнул крюк. Перед глазами все поплыло от боли в плече. Крюк ударил в лобовое стекло мотофургона. Кромвель успел спрыгнуть, но не устоял на ногах и едва не угодил под колеса. Бочка, распахнув дверцу, вскинул обрез. Крючок рванул руль, фургон качнулся, поворачивая, и въехал в стену сарая. Бочка вывлился из кабины, выстрелив в падение. Строение содрогнулось, и Туран сорвался с крыши. Ёкнуло в груди, все вокруг потемнело, а когда он пришел в себя, лежал на корке ива. Рядом на коленях стоял бочка с гнутой трубой в руках. Туран лежал на животе вдоль стены, головой к пролому в сарае. Оттуда торчала задняя часть фургона, двигатель ее натужно гудел. Бочка занес трубу. Туран перекатился на спину и ударил его в подбородок. Бандит зарычал. Труба свистнула над духом Турана, врезалась в выл. Беглец рывком сел, заехав в бомб в мясистый нос бандита. Выпустив оружие, бучка рухнул навзничь. Сквозь рев мотора донеслась ругань крючка. Из пролома выползал Кромвель, шарил рукой у пояса, пытаясь вытащить револьвер. Должно быть, при падении его обо что-то здорово приложило лицом. Весь в крови, нос свернут на бекрень, губы размазаны в кашу. Разбитый монокль болтается на проволоке у щеки. Схватив трубу, Туран кое-как поднялся. От боли его мутило, в глазах плясали искры, голову наполнял звон. Кромвель поднял револьвер. Рука его ходила ходуном. За спиной Турана раздался хрип бочки. «Кончай его!» Охотник выстрелил. Пуля обожгла висок Турана и угодила в шею вставшего на ноги бандита. Тот всхлипнул, прижал ладони к горлу и ничком повалился в выл. Что-то хрустнуло на крыше сарая. Над головой Кромвеля сморщился гармошкой лист жести. Охотник скорщился, прикрываясь, испуганно глядя вверх. Козлы с лебедка заваливались медленно, будто неохотно. С протяжным треском вся конструкция ухнула на Кромвеля. Беглец опустился на колени. Из-под обломков торчала дергающаяся рука. — А где револьвер? Он отбросил сломанную доску, потянул в сторону лист жести, плечо продрало боль. Туран скривился и зажмурил глаза. «Нет, не найти сейчас оружие. Нет сил разбирать завал». Двигатель самохода смолк. Сквозь шум ветра и шипение пара донесся стук дверцы. Опираясь плечом и покосившуюся стену, Туран встал. Из сарая вышел крючок с обрезом в руки. Взвел курки и наставил ствол на беглеца. Вокруг клубился пар, в расселине позади булькало и клокотало. «Иди сюда!» — сказал Туран и поднял трубу над головой. Крючок молча целился. Они стояли неподвижно, укрытые от мира облаком пара, и не видели, как потемнело небо на севере. Иловая буря неслась к соленому озеру на крыльях ветра. По губе крючка текла кровь. Бандит слезнул ее, сплюнул. И сказал хрипло «Геда». Туран молча глядел на него. «Геда», — повторил крючок, — «слышишь меня, братик? Знаешь, каким я стал после того?» Туран шагнул к нему. Крючок опять слезнул кровь и выстрелил. Эхо покатилось между холмами. За мгновение до выстрела стволы дернулись вверх. Пули ударили в трубу, выбив ее из рук Турана. Ладони обожгло, он вскрикнул, упал на колени. Бандит опустил обрез, вытер мокрое лицо рукавом и пошел к кабине фургона. Туран стоял на коленях, разглядывая кровоточащие пальцы, поцарапанные ржавыми заусенцами трубы. Заурчал двигатель, самоход дернулся, дал задний ход, выезжая из остатков сарая, и стал разворачиваться. Крючок, так и не взглянув на беглеца, переключил скорость и покатил к холмам. Отойдя от сарая на несколько шагов, Туран упал, неловко подогнув раненую руку. Он лежал долго-долго, целую вечность, слушая, как приближается буря, как клокочет и воет воздух в утробе огромные тучи, ползущие низко над донной пустыней, задевающий мягким брюхом верхушки слоистых холмов. Мир почернел. Вой ветра заглушил все звуки. И когда наступил конец света, когда солнце исчезло вместе с небесами и на донную пустыню опустилась ночь времен, то Ранджай услышал посреди адского рева меланхоличный протяжный плач губной гармошки.